Глава 59 Я хотела возразить, но вовремя остановила себя. С чем я собираюсь спорить? С тем, что желаю его? Так он мне за минуту докажет обратное и будет прав. Так что лучше помолчу пока. Нужно подумать обо всем. Тар протянул руку и снова сделал несколько движений пальцами. Что они значили на этот раз, я не поняла. Но в результате вскоре в дверь проплыл Трион с оружием, одетый в легкий кожаный панцирь. Поклонился морскому повелителю и вопросительно уставился на него. «Вызовите советника Маривариана и объявите всем, что сегодня состоится прием в честь приезда наших гостей из Тирамиарта». Стражник также молча поклонился и ушел. А почти сразу после него в портале появились Мариф и Тирса. «Так быстро?» «Мой повелитель!» «Я ждал, пока вы призовете меня», — сообщил советник, тоже поклонившись. «Послы просят вас об аудиенции». «Алера, тебе нужно подготовиться к сегодняшнему приему. Тар, не обращая внимания на зрителей, привлек меня к себе и легко прикоснулся к губам. «После того, как я встречусь с послами, я постараюсь выделить тебе время и рассказать, что будет на приеме. «А что там будет особенного?» — осторожно уточнила я. «Для всех девушек будет очередное испытание», — улыбнулся Волонтар. «Ты же помнишь, что у нас тут вообще-то отбор невест?» Я кивнула, а морской повелитель взял меня за руку и легко поцеловал пальцы. Рука была правая, и я вдруг ясно ощутила тяжесть его браслета. «Так вот», — продолжил Волонтар, — «все девушки будут танцевать с моими приближенными. Это и есть очередной этап отбора». Никто из невест не уйдет с этого испытания без брачного браслета. Что? Я собралась было возмутиться, но делать это при не стало. Вон у нее глаза как сверкают. Вчера она уже встала на мою защиту. А можно узнать подробности? Брачный браслет это обязательное условие. Алера, волонтар строго посмотрел на меня, я не собираюсь отказываться от своих слов. Ты, исключение. Ты можешь сделать выбор. Выбрать меня или вернуться домой, как ты и хотела изначально. Хорошо. С облегчением кивнула я, желая как можно скорее остаться с няней наедине. Тогда отправляйтесь в покое. Скоро к вам придут доверенные слуги, чтобы подготовиться к приему. Постарайтесь не выходить из комнат до этого времени. Я кивнула Тару и отошла к няне, взяв ее под руку. Она, словно очнувшись, позволила увести себя в портал. Как только мы оказались в покоях, Тирса тут же воскликнула. «А Лера, скажи мне, что он ничего не сделал тебе!» Эм, я задумалась. «Если ты про то, что я осталась у него на ночь, то я сама этого хотела. Решила, что, побывав замужем по приказу деда, имею полное право на то, чтобы самой выбрать мужчину для постели». Я с вызовом подняла подбородок и... наткнулась на очень мудрый и понимающий взгляд Тирсы. «Девочка моя, я бы и не вздумала тебя осуждать за то, что ты решила позволить себе, наконец, стать женщиной. У демонов с этим все гораздо проще, чем у людей. Но волонтар, рителкар, с ним тебе легко не будет. Вот поэтому я и выбрала демона. Но ты совершенно права, все оказалось сложнее, чем я полагала. Я ведь подумала, что ему нужна только постель, а Тар сказал, что я теперь его невеста и надел браслет». Конечно, он добавил, что я могу разорвать помолвку. «А ты хочешь этого?» — покачала головой Тирса. Она с любопытством рассматривала меня. «Не знаю», — ответила я. «Мне было хорошо с ним, очень. Но жизнь ведь не заканчивается постелью. Замужество — это очень серьезный шаг. Я уже раз была замужем, и, если честно, боюсь этого теперь. Тем более, что Тар не простой мужчина, а морской повелитель». «Да, милая, это ты верно рассуждаешь вздохнула Тирса. «Но тут только тебе решать, как строить свою жизнь. Ты знаешь, что я помогу тебе в любом случае, как бы ни сложилась твоя судьба». «Да уж», — я решила пока перевести тему. «Расскажешь мне про то, как продвигается расследование? Или лучше я расскажу тебе про Ваиру?» Но пооткровенничать я, к сожалению, не успела. В двери постучали, вошла Микаэла и сообщила, что повелитель приказал подготовить девушкам наряды для предстоящего вечера. Так что нам быстро накрыли завтрак в покоях, покормили и начали изнуряющие примерки. Я хотела быстро выбрать самое простое платье и отпустить русалок к другим девушкам. Но это, к сожалению, не удалось. Мияела оказалась очень настырной. Такое впечатление, что она поставила себе четкую цель непременно сделать из меня самую красивую участницу отбора. Ну, или самую нарядную, судя по количеству оборок и драгоценных камней на платьях, которые она раз за разом предлагала мне. Да, нам, наконец, предоставили возможность надеть платье, а не брюки. Уверение, что я хочу поменьше кружев и лент, на русалку действовали слабо. В конце концов, пришлось даже прикрикнуть, чтобы Миаелла угомонилась и позволила мне самой выбрать наряд. Не люблю такого. Миаелла даже Тирсу попробовала облачить в платье, что, конечно же, у нее не вышло. Няня, еще больше, кстати, помолодевшая со вчерашнего вечера, наотрез отказалась. И я была с ней согласна. В обтягивающих брюках, рубашке и с мечом на поясе она выглядела очень эффектно. За всеми этими хлопотами я не заметила, как наступил вечер и время начала приема. Маривариан, возникший на пороге, торжественно объявил, что будет сопровождать меня. Я удивленно возрилась на Тирсу. Если честно, я думала, что мы пойдем с ней. «Зачем мне сопровождение, да еще в лице первого советника Волонтара?» «Это приказ морского повелителя», — коротко объяснил Мариф. «Каждую невесту сопровождает кто-то из его приближенных. Мне было сказано идти с вами». «Ладно», — я пожала плечами и приняла предложенную руку. Тир сошла сразу за нами. Из общей гостиной мы прошли в очередной портал и оказались на пороге роскошного бального зала. Я и не догадывалась, что во дворце морского повелителя может существовать подобное великолепие. Полы стены огромного пространства с колоннами были отделаны перламутром, многочисленные барельефы украшены жемчугом, а под потолком плавали и неспешно перемещались магические светильники. Играла негромкая приятная музыка, и повсюду нас окружали роскошно одетые девушки в бальных платьях. А вот пару каждой невесте морского повелителя действительно составлял кто-то из трионов. Неужели Тар действительно хочет выдать замуж всех своих невест? Да, теперь я вспомнила, что Мариф еще в королевском дворце, на суше, намекал на что-то подобное. Тогда я не поверила ему. Зря похоже. По всей видимости, морской народ и его повелитель из тех, кто всегда держит свое слово». «Да, а также оказывается прав в своих подозрениях. Я похолодела, когда между колонн показалась фигура, которой тут совершенно не место. Я судорожно вцепилась в руку Марива и прошептала. «Скажите, вы тоже видите поляра Дейвика напротив нас?»